Глава восьмая, в которой Матиас Крэпс преподносит родственникам еще один сюрприз и вновь не находит понимания. «Как ты это перенес, Филипп? Как ты выдержал?» — в голосе Оливии слышалась мука. Филипп медленно выдохнул струйку дыма. Он стоял в полуоборотах к сестре, за его спиной сияли ярко освещенные окна гостиной. В воздухе до сих пор чувствовалась гроза, розы поникли под тяжестью дождевых капель. Устало вздохнув, он ответил, «А как ты думаешь, как я выдерживал все эти годы заточения у Уилл Шепотки за спиной, перерастающие в прямые насмешки, внимательные взгляды менторов, издевательства старших учеников, всегда находился кто-то, кому прискучивали обычные развлечения, и тогда вспоминали про бедняжку Адамсона, сына безумной матери и распутного отца». Ты не представляешь, что мне порой приходилось выслушивать. Отцы моих однокашников могли спускать состояние на скачках, проигрывать семейное наследство за игорным столом, предаваться самым гнусным порокам. Их матери заводили любовников, производили на свет незаконных отпрысков. Но это было не в счет. Ведь все происходило тайно, без огласки. Титулы деньги могут заткнуть рты всем недоброжелателям. А я всегда оставался мишенью ведь за моей спиной не было ни влиятельных родственников, ни связей, только дурная наследственность и семейный скандал с примесью безумия. В вечернем сумраке сада мерцал багряный кончик сигареты. Оливия поежилась, вспоминая безобразные выходки пенсионерок и холодное презрение наставниц, и не желая рассказывать об этом брату. Все осталось в прошлом. Ни к чему заставлять его испытывать бесплодные сожаления о том, что он не смог ее защитить. «Поэтому, Олив, подначки старого Крэпса не попали в цель. Я теперь слишком толстокожий для этого. Но знаешь, не буду скрывать, мне бы хотелось, чтобы старик заплатил за твои слезы. Я бы хотел, чтобы каждый, кто оскорбляет память Изабеллы, заплатил за это». «Я уже в порядке». «Правда», — чуть гнусаво ответила Оливия, отворачиваясь и деликатно сморкаясь в платок. «Но больше всего мне хочется уехать отсюда. Не понимаю, как я могла быть такой дурищей». «Вообразить, что дедушка соскучился, что он и правда хочет семейного воссоединения». «А у меня так прямо гора с плеч», — усмехнулся Филипп. «Поначалу меня чуть не обманули его елейные речи. Но после, когда он за чаем принялся терроризировать тетушку Розмари, я сказал себе, вот теперь старый с прежний. У меня просто от сердца отлегло, вот честно». «Все равно, я хочу уехать отсюда», — упрямо помотала головой Оливия. Уедем, не переживай. С утра соберем вещички и укатим сразу после завтрака». Филипп нашел в темноте ладонь сестры и ободряюще сжал. «А пока давай узнаем, что еще за сюрприз приготовил нам Матиас Крэпс». Когда близнецы вошли в холл, из полумрака выступил Симмонс. Дворецкий поклонился и доверительно сообщил. «Напитки поданы в мастерской». «Мистер Крэпс распорядился проводить вас туда». Пока Оливия и Филипп следовали за ним, обоих против их воли, невзирая на сильнейшую обиду, охватывало любопытство. В далеком детстве, в те годы, когда была жива их мать, а отец еще только предпринимал первые шаги на пути к успеху и славе, близнецы на каждое Рождество получали от Матиаса Крэпса поистине чудесные подарки. Составные картинки в лаковом сундучке куклы, знатная дама с кружевным зонтиком и горничная с двумя оформленными платьями, лошадка на колесах с искусно вырезанной из дерева пышной гривой, трехярусный кукольный дом, полный миниатюрных обитателей, ведущих крайнюю содержательную жизнь. К дому прилагался и каретный сарай с двумя расписными каретами, и конюшня с лошадьми и грумами, и картинная галерея, Завернутые в плотную оберточную бумагу, эти дары на утро удостаивались восхищенных возгласов и становились тщательно оберегаемыми сокровищами. Позже все эти чудеса поблекли и были утрачены в скитаниях или оставлены в захудалых пансионах и мебелированных комнатах в уплату за постой. В той кочевой жизни, которую близнецам пришлось вести по прихоти их матери, потерявшей не только мужа, но и саму себя, — не было места памятным хрупким вещицам. И сейчас против собственной воли брат с сестрой ощутили забытое волнение, будто эта невнушительная фигура Симонса плывет перед ними неспешно, а отец ведет близнецов к запертой двери, за которой их ждут ошеломляющее открытие. Двухстворчатые двери распахнулись, и Оливия с Филиппом непроизвольно зажмурились от ярчайшего света». После погруженного в вечернюю тьму влажного сада и полумрака коридора мастерская слепила огнями. Когда-то в этой комнате располагалась оранжерея, застекленный потолок и стены, а также сложная система вентиляции до сих пор находились в удовлетворительном состоянии. Сейчас множество хаотично расставленных ламп и свечей превращали комнату в волшебный фонарь. Контрастные участки света и тени создавали таинственную атмосферу, подсвеченные снизу лица гостей казались незнакомыми и значительными. Откуда-то доносился запах пряностей и ванили. Выходили освежиться?» Как ни в чем не бывало, благодушно поинтересовался Матиас Крэпс, приветствуя близнецов. «Я и сам люблю прогуляться после ужина. Благодаря Чапману мне удается содержать сад в образцовом порядке». «Даже не представляю, что мы с Айрис будем делать, когда он уйдет на покой. Сейчас такая проблема найти опытного и работящего садовника, и при этом все ноют, что кругом безработица. Порой мне кажется, что страна никогда уже не станет прежней». Старый Крэпс вздохнул и удрученно покачал головой. Он сидел за круглым столиком на двоих, Рядом с ним, полулежа, в низком кресле, в очень расслабленной и несколько вызывающей позе расположилась мисс Белфорд. Ее губы изгибались в приторной улыбке, и по лицу девушки было заметно, что она ощущает себя хозяйкой положения. Неодобрительные взгляды невеста Матиаса Крэпса встречала с холодным равнодушием. Перед ними на спиртовке подогревался медный чайничек, и стояли две керамические чашки с толстыми ручками – Из-за грубой росписи они казались подделками неумелого ребенка, а не принадлежностями для чаепития в таком традиционном доме, как Гриффин-Холл. Напитки для остальных гостей были сервированы на подносах, устроенных на всех доступных поверхностях. Если в комнатах дома стараниями горничных Эмма и Дорис поддерживался образцовый порядок, то в мастерской царил полный хаос — Мольберты, накрытые полотнищами, пустые холсты, деревянные рамы, громоздившиеся в углу, альбомы, кисти, краски, гипсовые бюсты. Никакой системы в расположении всего этого добра не прослеживалось. Некая упорядоченность присутствовала только в одном месте. Всю дальнюю стену мастерской занимали картины, преимущественно натюрморты. Было и несколько пейзажей, и дюжина портретов, все они висели по центру и изображали молодую женщину в различных одеяниях и экстравагантных головных уборах. Присмотревшись в натурщице, было несложно узнать мисс Белфорд. Для того, чтобы скрыть нетерпеливое ожидание раздачи обещанных ценных подарков, гости Матиаса Крепса разбрелись по мастерской и принялись разглядывать предложенные их вниманию картины. «Жуткая мазня!» «Вы не находите?» — раздраженно буркнул Майкл, оказавшись рядом с Вивиан. «Надеюсь, ваш дед не мнит себя художником. Если честно, ничего ужаснее не видел». «Я не очень хорошо разбираюсь в живописи. Полагаю, как и вы», — холодно ответила ему девушка и отошла смешать себе коктейль. Майкл проводил ее мрачным взглядом. Привыкнув легко покорять женские сердца, он недоумевал, по какой причине эта американская куколка вдруг превратилась в ледышку. Вивиан же сейчас больше всего занимал вопрос, как скоро братья Люгер выяснят ее местонахождение и какие действия предпримут после этого. Весь вечер фантазия рисовала ей варианты дальнейшего развития событий, раз от раза все ужаснее, и к окончанию ужина она находилась в совершенно издерганном состоянии. Известия о свадьбе деда и новом завещании лишили ее последней надежды на спасение. Крепкий коктейль нисколько не успокоил измученные нервы. Наоборот, стоя с бокалом в руке и подозрительно вглядываясь в черноту за стеклом, Вивиан привиделись в глубине сада неясные фигуры. Куда бы она ни пошла, ей мерещился цепкий взгляд шпиона, затаившегося в темноте. Вообразив, что для внешнего наблюдателя она представляет собой идеальную мишень, девушка вздрогнула и мысленно приказала себе успокоиться, но уже не смогла избавиться от этого ощущения. Чувствуя, что еще немного, и она окончательно потеряет самообладание, Вивиан приблизилась к Джереми Эштону, который с интересом рассматривал натюрморт, сбитый дичью, грешивший искаженной перспективой. То, что ее неосознанно раздражало в этом человеке раньше, теперь казалось привлекательным, Широкоплечья коренастая фигура, лучики морщинок в уголках глаз, свидетельствующие о добродушном характере, мягкая улыбка, излучающая спокойствие и невозмутимость. Сама, не зная почему, стоя рядом с ним, она сумела успокоиться и унять дрожь в руках, из-за которой кубики льда в ее бокале издавали тонкий, сводящий с ума звон. Только она приготовилась завязать разговор и извиниться за свою недавнюю грубость, Как Матиас Крепс нарочито громко откашлялся. Все, кроме Джереми Эштона, обернулись, как-то резко, поспешно, не скрывая своего нетерпения, а кто-то с похвальной неторопливостью, не сумевший, впрочем, обмануть никого из присутствующих. Тетушка Розмари, еще с чаепития, находившаяся в странном оцепенении, резко вскинула голову и принялась сверлить брата тяжелым взглядом. Она сидела на краешке стула, опустив плечи и бессильно уронив на колени маленькие и очень белые руки с выпуклыми синеватыми жилками. В свете направленной в ее сторону яркой лампы можно было рассмотреть потрепанные рукава старомодного шерстяного платья, подкрашенные чернилами носы стоптанных туфель и аккуратную штопку на чулках. Все разговоры смолкли, в мастерской установилась настороженная тишина. По стеклам стихим шорохом вновь побежали струи дождя, и где-то вдалеке, короткой вспышкой, просверкнула молния. Хозяин гриффин широко улыбнулся, но обстановку разрядить не получилось. Восемь пар глаз смотрели на него внимательно, требовательно, и на мгновение Матиасу Крэпсу стало страшно. Его посетила трусливая мысль отказаться от намеченных планов, оставить все как есть, не переступать Рубикон, за которым его могло постичь поражение. Пауза затянулась, но никто, кроме Айрис, не посмел ее нарушить. Недовольно поджав губы, она медленным, змеиным движением выпрямилась в кресле и нетерпеливо забарабанила по столу. Отбросив колебания, Матиас Крэпс встал и решительно объявил. Как я уже говорил, после нашей СМИ с Белфорд свадьбы вступит в силу новое завещание. «Согласно моей воле, все имущество и капитал, когда придет время, получит моя жена». И он кивком указал на Айрис Белфорд. «Но искренне, воздавая каждому, я приготовил для вас подарки». С этими словами Крэпс встал и подошел к Мольбертам, выстроенным в ряд за его спиной. Их содержимое скрывали полотнище ткани, свисавшие до самого пола. Остановившись возле них, он повернулся к гостям и несколько театрально простер к ним руки. «Я создавал эти картины, думая о каждом из вас. Представлял, как вы сохраните их на память о старике. Может статься, после моей смерти они даже станут реликвией в ваших семьях и будут передаваться из поколения в поколение». Это смелое предположение, казалось, растрогало Крепса. Глаза его воодушевленно заблестели. Майкл посмотрел на собрание натюрмортов. Его передернуло от такой перспективы. Он попытался поймать взгляд Айрис Белфорд, но девушка, казалось, искренне не замечала его. Ее внимание было приковано к медному чайничку на спиртовке, из носика которого вился тонкой струйкой ароматный порог. «Ну и постные у всех физиономии», Не мог не восхититься Майкл, которого всегда забавляли чужие провалы. Ушлый старика наставил с носом не только меня, но и всю свору бедных родственничков. Представляю, как они клянут его про себя, на чем свет стоит. Все и правда заметно поскучнели. Лицо тетушки Розмари горестно сморщилось от разочарования и обиды, с которыми она безуспешно пыталась справиться, изрядно повеселив этим Майкла. На жену он старался не смотреть, Грейс окончательно утратила самообладание, раскисла и выглядела до того неопрятно, что ему было стыдно за нее. Однако Матиас Крэпс будто и не замечал всеобщего уныния. Он суетливо перемещал мольберты, то отступая в сторону, то придвигая ближе, вглядывался, прищуривая глаза в расположение ламп под потолком, чтобы оценить, наилучшим ли образом будут выглядеть его творения, когда он представит их. Пока хозяин хлопотал, гости обменивались робкими, недовольными взглядами. А Джереми Эштон, явно в смущении от своего присутствия, при назревающем семейном скандале принимал все более непринужденный вид. Наконец Крэпс завершил все приготовления. Еще раз отступив от Мальбертов, он, склонив голову, удостоверился, что свет падает нужным ему образом и остался удовлетворен. «Розмари, дорогая моя сестра!» «Для тебя у меня особенный дар. Знаю, как ты ценишь изящные вещи. Я вложил в эту картину все свое мастерство, чтобы она напоминала тебя о счастливых днях, проведенных в гриффин -холле. Торжественно провозгласил Матиас Крэпсы с издевательской, как показалось близнецам, усмешкой сорвал полотнище с первого мольберта. Подарок для тетушки Розмари представлял собой небольшой пейзаж в тонкой позолоченной раме. Картина была написана в духе констебла, однако тщательно выполненной копией не являлась, скорее, неумелой стилизацией. Она изображала Гриффин-Холл в лучах заходящего солнца, и хоть многие детали выдавали неопытность художника, полотно в целом производило впечатление старательной работы – Ничего особо примечательного в картине не было, если не считать слегка искаженной перспективы, отчего дом будто кренился назад, угрожая опрокинуться и увлечь за собой пышные сливочные облака и сияющее сизо-голубое, как брюшко макрели неба. Тетушка Розмари растерянно пробормотала что-то весьма отдаленно, напоминающее слова благодарности. «А вот эта вещь, не скрою, далась мне нелегко!» С усталой улыбкой творца Матиас Крепс покачал головой. «Грейс, милая, посмотри-ка, что я приготовил для тебя!» Занавесь скользнула на пол, и все ошеломленно замерли. Крупное полотно изображало женщину в полный рост, одетую то ли в рубище, то ли в лохмотье. Голова ее была обнажена, длинные темные волосы струились по плечам. В груди женщины зияла рана с обугленными краями, в глубине ее мерцало багровое сердце, а руки, раскинутые словно в смертной муке, сжимали две розы на толстых стеблях, алую и белую. Грейс с суеверным ужасом смотрела на свой подарок, не в силах вымолвить ни слова. Майкл, и до этого, не скрывавший своего скепсиса в отношении художественной ценности, представленных в мастерской полотен, медленно подошел к Мольберту и, приблизив лицо вплотную к холсту, принялся самым пристальным образом рассматривать картину. Будто бы удовлетворенный результатом своих изысканий, он многозначительно хмыкнул, резко выпрямился и отошел в сторону, демонстративно скрестив руки на груди. Грей же так и не поблагодарила деда, промолчала, стараясь не смотреть ни на него, ни на картину. Такая реакция супругов Хоггарт возмутила Матиаса Крэпса. Его благодушное настроение резко изменилось, и он уже без всяких предисловий представил оставшиеся полотна суховато, произнося имя того, кому предназначался дар. Оливия получила небольшую картину, на которой был изображен скелет во фраке, стоявший на мраморной лестнице и державший в одной руке пышную гроздь цветущего водосбора, а в другой — китайский фонарик. Филиппу досталось полотно, больше похожее на иллюстрацию, в одном из субботних развлекательных журналов, которые продают мальчишки газетчики на стренде. По темному коридору с уходящей вдаль перспективы бежала, спасаясь от подступающей тьмы и припадая на один бок белоснежное яйцо на восьми тонких паучьих ножках. У него не было глаз, только круглый, разъявленный в немом крики алый тонкогубый рот. Холст удивительным образом передавал напряжение и отчаяние существа, которое пыталось избежать встречи с чем-то ужасным, преследующим его. Хотя при этом и само внушало зрителю изрядное отвращение. Картина, предназначавшаяся в дар Вивен, была выполнена в совершенно другой манере. Она представляла собой приятный глазу натюрморт с цветами, фруктами, большим глиняным кувшином и пестрым попугаем, который с задумчивым видом сидел на краешке стола. В центре композиции располагался букет маргариток, и к чести художника стоило отметить мастерское исполнение – Каждый детально выписанный цветок пленял взгляд свежестью и нежной простотой. Однако предметы второго плана виделись расплывчато и мутно, словно художник, утомившись, решил, что с него хватит, и стремился побыстрее закончить свою работу. Картина Себастьяна тоже выбивалась из общего ряда. Бесконечный глаз, анфилада со зрачками самых невероятных форм образовывал туннель, затягивающий зрителя в свою сердцевину. Несмотря на яркие краски и впечатления, она производила скверное. И неясно, что было тому виной. Изломанная перспектива или общая перегруженность холста деталями и цветом. Казалось сложно вообразить, что все эти полотна созданы одним человеком. Правда, никто из присутствующих и не размышлял о многогранности таланта художника. Вместо этого, кто с раздражением, а кто с веселым сарказмом, все рассматривали дары Матеса Крепса. Напряжение последних часов отступило. Гости вдруг заговорили громко и бессвязно. Переходя от картины к картине, они неловко задевали друг друга, рассеянно извинялись и спешили к следующему мольберту. Мисс Белфорд отвлеклась от медленно закипающего на спиртовке шоколады и теперь с усмешкой наблюдала за суетой Мальбертов. мольбертов. Сев спиной к столу, она... Оперлась острым локотком о гипсовую античную колонну и, упершись подбородком в сложенные кулачки, принялась с нетерпеливым любопытством прикидывать, кто же первый из присутствующих пренебрежет правилами хорошего тона и напрямую выразит недовольство неравноценной заменой наследству. Оливия, заметив этот жадный азарт, только укрепилась в своей неприязни к нахальной девице. Из-за духоты у нее разболелась голова — Возмущенные голоса родственников начали сливаться в единый тягучий гул, она возненавидела себя за то, что оказалась нисколько не лучше остальных и попалась на крючок Матеса Крэпса, позволив ему заманить ее с братом в гриффин -холл и куражиться тут над ними, оскорбляя память их матери. Ну, все. «С меня хватит», — подумала она и решительно двинулась к Филиппу, намереваясь сообщить ему, что уходит к себе и больше не собирается участвовать в навязанном им представлении. По-видимому, Грейс Хогарт приняла такое же решение. Не обращая внимания на мужа, ведущего оживленную беседу с Вивиан, та пробиралась мимо чайного столика, за которым в полоборота сидела Айрис Белфорд. С пылающими румянцем щеками и нездоровым блеском в глазах она, проходя мимо невесты Матиаса Крепса, смерила ее уничижительным взглядом, и Оливия чуть не вздрогнула от неожиданности, заметив гримасу злобной неприязни, на мгновение исказившую мягкие черты кузины Грейс. Раздались громкие хлопки. Все разговоры резко смолкли, только тетушка Розмари, будучи глуховата, продолжила жаловаться Себастьяну Крэпсу на действия соседского пса, испортившего ее цветник. И тогда я была вынуждена, надеюсь, вы понимаете меня, просто вынуждена сообщить об этом викарию, чтобы он вмешался и провел беседу с этими невоспитанными юмансами, которые понятия не имеют о настоящих добрососедских. «Позволь мне прервать тебя, дорогая сестра!» Матиас Крэпс досадливо откашлялся, и тетушка Розмари, нашедшая в племяннике внимательного слушателя и радостно углубившаяся в описании своих запутанных отношений с соседями, с неудовольствием замолчала. Крэпс выдержал небольшую паузу, обвел взглядом присутствующих, и, убедившись, что сумел привлечь внимание всех без исключения гостей, торжественно объявил. «Я должен сообщить вам еще кое-что». «Часть капитала, принадлежащего мне, я в свое время выгодно вложил в драгоценные камни. Коллекцию большей части составляют алмазы, но есть и несколько превосходных изумрудов и рубинов. Каждому из вас причитается часть этой коллекции. В картинах, которые вы получили от меня в дар, заключен секретный шифр, указывающий, где находится тайник».